Глава 150-я. О болящих и страждущих. Из больницы графства Йорк сообщают, что вдвоствующая герцогиня Грейфтон, сломавшая ногу в прошлое воскресенье, вчера провела день спокойно. San Diego Times, Лондон. В скобках глава 95-я.